Глава 23. Нет выхода. И познайте истину. И истина сделает вас свободными. Евангелие о т е а н а у и л сказала Лира. "Как ты думаешь, что сделают гарпии, когда мы выпустим духов?" Мерзкие т в а р и кричали в с е громче, подлетали ближе. И их становилось все больше и больше. Точно самый полумрак вокруг порождал эти сгустки ненависти и наделял их крыльями. Духи все время с опаской поглядывали вверх. «Далеко еще?» — окликнула Лира Салмакию. «Уже нет!» — послышался голос парящей над ними дамы. «Вы увидите его, если подниметесь вон на ту скалу!» Но Лира не хотела зря терять время. Она изо всех сил старалась выглядеть довольной, чтобы не расстроить Роджера. Однако перед ее глазами до сих пор стояла ужасная картина. «Пан» — маленький щенок на пристани, исчезающий в тумане. И она готова была выйти от тоски. Ей приходилось то и дело повторять себе, что раскисать нельзя. Она должна внушать Роджеру надежду, ведь он привык полагаться на нее. Когда они, наконец, сошлись лицом к лицу, это случилось неожиданно. Лира вдруг увидела в плотной толпе знакомые черты Роджера. Он показался ей с у н у в ш и м с я но обрадованным, насколько это возможно, для духа. Он кинулся вперед, чтобы обнять ее, но прошел насквозь прохладным дуновением. И хотя она чувствовала, как его маленькая рука коснулась ее сердца, у него не хватило сил удержаться там. Теперь они больше никогда не смогут по-настоящему дотронуться друг до друга. Но он мог шептать, и она услышала его голос. «Лира!» Я не верил, что когда-нибудь увижу тебя снова. Думал, что даже если ты спустишься сюда после смерти, ты будешь гораздо старше, совсем взрослая, и не захочешь со мной говорить. Но почему же? Потому что я поступил неправильно, когда пан вырвал моего Дэймона У д е й м о н а лорда а з р и л а Надо было не драться с ним, а убегать. Мы могли бы побежать к тебе. Тогда он не успел бы опять схватить моего д е й м о н а и тот остался бы со мной, когда обвалился снег. «Это же не твоя вина, глупый!» — воскликнула Лира. Главное, что я привела тебя туда, вместо того, чтобы отправить вместе с цыганами назад, как других детей. Это я. Я одна виновата. Мне так жалко, Роджер. Честное слово, если бы не я, ты не очутился бы здесь». «Ну», — отозвался он, — «не знаю. Может, я все равно когда-нибудь умер бы». «Только это и не твоя вина, Лира, пойми». Она чувствовала, что начинает в это верить. И тем не менее ей страшно горько было видеть это бедное маленькое холодное существо, такое близкое и все же такое недосягаемое. Она попыталась взять его за руку, и ее пальцы сомкнулись точно на пустом месте. Однако он понял и сел на з е м рядом с ней. Другие духи расступились, чтобы не мешать им. И Уилл тоже отошел в сторону. Присел и стал баюкать раненую кисть. Она снова начала кровоточить. И пока Тиалис носился перед духами, стараясь держать их поодаль, Салмакия помогала Уиллу перевязать рану. Но Лира с Роджером Ничего этого не замечали. «И ты не мертвая?» — сказал он. «Как ты попала сюда? Еще живая. А где пан?» «Ах, Роджер, мне пришлось бросить его на берегу. Хуже этого со мной в жизни ничего не было. Это так больно, ты сам знаешь». А он просто стоял и смотрел. И я чувствовала себя настоящей убийцей. Роджер, н о я должна была это сделать, иначе не добралась бы сюда. И я все время понарошку говорил с тобой с тех пор, как сюда попал. Сказал он, как мне хотелось поговорить с тобой взаправду. Ужасно хотелось. Я хотел выбраться отсюда вместе со всеми другими мертвыми. Потому что это ужасное место, Лира. Здесь нет надежды, когда ты мертвый. Ничего уже не меняется. И эти птицы, знаешь, что они делают? Дождутся, когда ты сядешь отдохнуть. Тут никогда не спят, как живые, А только дремлют. Потом подкрадутся сзади, И начинают нашептывать тебе обо всем плохом, что ты сделал, пока был жив. Чтобы ты ничего этого не забывал. Они знают о тебе все самое плохое. Знают, как заставить тебя мучиться воспоминаниями обо всех твоих глупых и дурных поступках. И все жадные и недобрые мысли, которые у тебя когда-то были, «Они знают их все и стыдят тебя, пока ты сам себя не возненавидишь. Но от них никуда не спрячешься». «Вот что», — сказала она, — «слушай». Понизив голос и нагнувшись к уху Роджера, в точности как тогда, когда они замышляли какую-нибудь очередную проделку в и о р д а н и и Она продолжала. «Ты, наверное, не знаешь, но увидим. Помнишь с е р а ф и н у п э к а л а Так вот, у них есть пророчество насчет меня. Они не знают, что я про него знаю, и остальные тоже. Раньше я никому про это не говорила. Но когда я была в тролле Зунди и Фардеркором, «Цыганский вождь взял меня с собой к ведьминому консулу, доктору Ланселиусу. Мне там устроили что-то вроде испытания. Консул сказал, чтобы я вышла и выбрала среди нескольких веток облачной сосны правильную. Тогда он поверит, что я умею понимать олитиометр. Ну, я так и сделала». а потом поскорее вернулась, потому что было холодно, а у меня в с ё получилось в одну секунду. Это была легкота. А консул говорил с фардером Коромом и не знал, что мне в с ё слышно. Он сказал, что у ведьм есть про меня пророчество, в о т т о бы я должна сделать что-то важное и великое, и случится это в другом мире». Только я никому насчет этого не говорила И вообще, наверное, забыла про этот случай Так много всего происходило, что это вроде как выпало у меня из памяти Даже с паном про это не говорила Потому что он, мне кажется, просто обсмеял бы меня и все Но потом, позже, миссис Колтер поймала меня и усыпила И мне приснилось это пророчество И ты тоже Я вспомнила ту цыганку, Макосту. Ну, ты помнишь ее? Это на ее лодку мы сели в Ерехоне. Там были еще Саймон, Хью и все остальные. Ага, и доплыли почти до самого Абингдона. Это было самое лучшее, что мы сделали, Лира. Я никогда этого не забуду, даже если проведу тут мертвый тысячу лет». Да, но ты послушай, когда я убежала от миссис Колтер в первый раз, я снова нашла этих цыган, и они позаботились обо мне, и... Ах, Роджер, я так много всего узнала, ты не поверишь. Но вот что важно. Ма Коста сказала мне. Она сказала, что у меня в душе есть ведьмина масла. Сказала, что цыгане — водный народ, а я — огненной породы, и теперь я думаю, что этим она вроде как подготавливала меня к ведьминому пророчеству. Я знаю, что мне предстоит сделать что-то важное, а по словам того консула, доктора Ланселиуса, необходимо, чтобы я не знала, в чем мое предназначение, пока оно не свершится, понимаешь? Мне ни в коем случае нельзя спрашивать об этом». Но я и не спрашивала. Даже и не думала никогда, что бы это могло быть. И у а л и т е о м е т р ы не спрашивала. Но теперь, мне кажется, я знаю. И то, что я нашла тебя, это вроде как доказательство. По-моему, Роджер, мое предназначение состоит в том, чтобы помочь всем духам выбраться из страны м ё р т в ы х навсегда». Я и will мы должны спасти вас всех. Я просто уверена, что это так. Да-да, точно. Из-за того, что лорд Азриэл, мой отец, сказал, он сказал однажды, смерть должна умереть. Правда, я не знаю, как это случится, но ты не должен им ничего говорить, обещай. То есть, скорее всего, вы не сможете уцелеть там наверху, но...» Ему отчаянно хотелось что-то сказать, и она остановилась. «Именно об этом я и думал», — взволнованно зашептал он. «Я говорил им, всем остальным мертвым, сколько раз говорил, что ты придешь, точно так же, как пришла и спасла детей в Больвенгаре». «Я говорил, если кто и сможет это сделать, так только Лира. Они очень хотели думать, что это правда. Хотели мне верить, но у них не получалось. Я это видел. Во-первых, продолжал он, каждый ребёнок, когда он сюда попадает, сразу говорит, «Спорим, мой папа придёт и заберёт меня? Или спорим?» Мама придёт, как только узнает, где я, и возьмёт меня обратно домой. А если не папа и не мама, тогда друзья или дедушка, словом, кто-нибудь обязательно придёт и спасёт их. Только этого никогда не бывает. Поэтому никто мне и не верил, когда я говорил, что ты придёшь. А я-то был прав. Да... — откликнулась она. — Хотя без в ы л а у меня ничего бы не вышло. — Это вон его зовут в ы л а там кавалер Тиалис и дамы Салмакия. Я столько всего могла бы тебе рассказать, Роджер. — А кто этот в ы л Откуда он взялся? л е р а принялась объяснять, сама не замечая, как изменился ее голос, и расправились плечи. Даже глаза её стали выглядеть по-другому, когда она рассказывала историю своей встречи с Уиллом и борьбы за обладание чудесным ножом. Откуда ей было знать? Но Роджер заметил всё это с грустной, безмолвной завистью вечно неизменных мёртвых. Тем временем у в ы л с Голливспайнами вели поодаль свой тихий разговор. «Что вы собираетесь делать, ты и Лира?» Спросил Тиалис. «Открыть этот мир и выпустить духов. Вот ради чего я завладел ножом». Он еще никогда не видел такого изумления ни на ч ь ё м лице, тем более на лицах людей, мнение которых было для него важно. И эти двое успели внушить ему немалое уважение. С минуту они сидели молча, а потом Тиалис сказал... Это всё перевернёт с ног на голову. Более страшные удары придумать-то невозможно. После этого властитель окажется бессилен. «Они даже предположить такое не могут», — добавила дама. «Это будет для них как к р о м среди ясного неба». «А что потом?» — поинтересовался Тиалис. «Потом? Ну, потом нам надо будет как-то выбраться отсюда самим». И найти своих д е м о н о в Но насчет «потом» думать рано. Пока у нас и без того хватает забот. Я еще ничего не говорил духом. Вдруг у нас ничего не получится. Так что и вы пока не говорите. Сейчас я собираюсь поискать мир, который можно открыть. Но гарпии за нами следят». Если хотите помочь, попробуйте отвлечь их, а я займусь делом. г о л и в с п а й н ы мгновенно взмыли в нависшую над землей мглу, где т у ч и й словно мясные мухи, носились гарпии. Уилл наблюдал, как старикозы бесстрашно врезались в самую их гущу, будто гарпии — это и впрямь всего лишь мухи, которых можно запросто схватить челюстями, несмотря на их огромные размеры. Он подумал, как, наверное, обрадуются эти сверкающие насекомые, если им снова доведется порхать в чистом небе над прозрачной голубой водой. Затем он вынул нож. И сразу вернулись слова, которые бросали ему гарпии, насмешки над его матерью. Ему пришлось остановиться, отложить нож и попытаться очистить от них сознание». он сделал еще одну попытку с тем же результатом. Ему было слышно, как они гомонят наверху, несмотря на все отчаянные старания г о л и в с п а й н о в Этих тварей слетелось так много, что двое его друзей не могли помешать им. Что ж, деваться было некуда. На легкий успех он и не рассчитывал. И Уилл позволил себе расслабиться. отстраниться от всего и просто сидел на месте, держа в руке нож, пока не почувствовал, что готов попробовать снова. На этот раз нож сразу прорезал воздух и уткнулся в скалу. По ту сторону окна, открытого у в ы л о м в этом мире, оказались земные недра другого. Он закрыл первое окно, и сделал новый надрез. И опять то же самое. Хотя он знал, что попал в какой-то третий мир. Прежде выглядывая в иные миры, он иногда обнаруживал землю далеко внизу, так что вполне можно было очутиться и под ней. В этом не было ничего странного. Однако он слегка забеспокоился. В следующий раз он стал осторожно прощупывать воздух кончиком ножа. Он уже научился этому, отыскивая мир, где земля находилась бы на том же уровне. Однако все было напрасно. Путь наружу был перекрыт. Куда бы он ни сунулся, его встречала все та же глухая стена. Лера почувствовала неладное и, оставив дух Роджера, мигом подбежала к вылу. «Что такое?» — тихонько шепнула она. Он объяснил ей ситуацию и добавил. «Надо отправиться куда-нибудь еще и попробовать проникнуть в другой мир оттуда, но гарпии наверняка будут мешать нам». «Ты уже рассказала духам, что мы задумали?» «Нет, только Роджеру, и попросила его пока молчать». о сделает все, что я скажу. Ах, в ы л л я боюсь, ужасно боюсь. А вдруг мы так и не выберемся отсюда и застрянем тут навсегда?